Удивительно. Подпили изящный каперсу, ледящим каплём серебра, взгляд горящий, летящий по адресу, намекнул мне прозрачно пар, а недопитый глоток бенедиктина покачнул изумрудную тень. Какой же был день удивительный, ах, какой удивительный день. За навески поплыли к сближению, не нароком спугнув мотылька. Как прелестно в капризном движении мне обвившее шею рука. Опасаясь вам быть утомительным, быстро сбросила одежды я прочь. Ах, какой была ночь. удивительный. Ах, какой удивительный ночь. Вредный свет родный по с подушек рассыпался, за окном новый день поджидал. Мой бокал опрокинут, я выпил всё. И Вы простите меня за финал. Вы в любви были так убедительны. Я ценю ваш старательный пыл быстро вас я забыл удивительно удивительно быстро забыл